«Глава двадцать седьмая. Этот судак на вкус и вид выше всяких похвал. Ваши повара постарались на славу», — проговорил Николай Андорин, обращаясь к Дине, ее двоюродному брату. «Согласна, просто тает во рту». С улыбкой поддержала речь своего сегодняшнего спутника Нина Матюшкина, лучшая подруга именинницы «За нашим столом царила весьма дружественная атмосфера. Алена хоть и немного нервничала сначала, Сейчас уже полностью освоилась и даже поддерживала общие темы вроде этой. «Вы смотрели новый фильм Измайлова «Первый ратник»?» – спросила Ольга Ефремова, спутница двоюродного брата Зины, Павла Артемовича. «Я видела», – кивнула Алена. «Мне очень понравилось. Особенно сцена в конце хороша», – закивал Ольга. «О да, когда они…» Алена секлась, а у кого посмотрела на соседей по столу. «Ну, не буду об этом. Вдруг кто-то еще захочет посмотреть». «Действительно». Улыбнулась Ольга. «Очень всем советую. Фильм того стоит». «Прислушаюсь к вашим советам и обязательно схожу», — кивнул Андорин. «Да, все любезные и дружелюбные. Но иногда нет-нет, да и проскальзывала легкая фальшь в улыбках и словах. Когда мы собирались в компании с Владом, княжными Инной, Васей и Машей, такого ощущения у меня ни разу не возникало. Поэтому я не на миг не забывал о том, где нахожусь, и о том, что я на работе». Слуги меняли блюда, время от времени разговоры за столами стихали, и кто-нибудь говорил тост «Поздравляю именинницу». Спустя 40 минут на сцену вышли приглашенные музыканты, и вскоре в зале заиграла уже живая музыка. К тому моменту многие закончили есть и наблюдали за выступлением. Через три песни вокалист объявил в микрофон. «А следующая песня написана специально, чтобы под нее можно было танцевать прекрасным гостям этого великолепного вечера. Кавалеры приглашают дам». Заиграла мелодичная музыка, и отовсюду послышались звуки отодвигаемых стульев. Я встал из-за стола одновременно с Андориным. «Наша прекрасная менинница сегодня без пары», — улыбаясь, проговорил он. «А стало быть, нам всем уготована доблестная роль, не позволите ей скучать. И считаю справедливым, если Зинаида Семеновна подарит первый танец чемпиону столицы. Не беспокойтесь, Аскультыгоревич», — тут же добавил он. «С позволения, Нины Максимовны, я позабочусь о Алене дмитриевны «Я позволяю». Улыбнулась подруга меня дири какая Какая-то спланированная акция!» Я бросил взгляд на Алену. Таня, уверенно улыбаясь, едва заметно кивнула. Я говорил ей о том, что мне, возможно, придется танцевать с именинницей, так что к этому Алена была готова. «Зинаида Семеновна, позвольте пригласить вас на танец». Я склонился в поклоне и протянул руку имениннице. «Сочту за еще один подарок». «Краснее» ответила она. Подав руку девушке, я вывел ее в центр зала, где уже кружились несколько пар. Положив руку Зине чуть выше талии, я повел ее в танце, время от времени поглядывая за парой Алены Андорин. У ребят все было вроде бы в порядке. Правда, Алена выглядела растерянной. «Интересно, что и такого, — говорит Николай?» «Аскольд, спасибо, что пришел», — прошептала Зина. Близко ко мне она не прижималась, держала целомудренную дистанцию. Однако на ты во время танца перешла, будто мы оказались на территории алой мудрости. «Да не за что. Я не мог проигнорировать твое приглашение». Честно признался я. «Приятно слышать», — отозвалась девушка. «Я правда очень рада, что ты сегодня здесь. Мне тоже приятно слышать, хоть и немного странно». «Странно?» — удивилась она. «Ага. Мы не очень-то много общались друг с другом, поэтому ты не можешь меня хорошо знать. Так отчего же такая радость?» «Э, ну...» — замямливала девушка. «Ну и глупости ты говоришь. Я знаю достаточно. Интересно». Как бы я воспринял эти слова и действия, если бы действительно был 17-летним простолюдином? Сейчас-то мне все ясно. Девушка просто влюбилась в образ, выстроенный в ее прекрасной головке. И, скорее всего, этот образ довольно близок к оригиналу. Ну а что? Я красивый, умный, сильный и взрослый. На фоне других-то школьников. Ее реакции неудивительны. старшеклассниц вообще хлебом не корми, дай только в кого-нибудь влюбиться. Вот только что мне делать еще одной влюбленной аристократкой? и что важнее Что мне делать с ее родней? Ведь не просто же меня пригласили. Пусть так. Не стал спорить я. Дальше мы танцевали молча. Зина просто училась счастьем, а когда песня закончилась, девушка шепнула. Спасибо. Я повел ее на место за столом. Андорин привел Алену. Моя спутница выглядела задумчивой. Все в порядке? Тихо спросил я ее. А? чуть вздрогнула она. Да, все в порядке. Просто прекрасно. Разговоры за столом вновь потекли в дружественной атмосфере. Музыканты ушли на перерыв. И как раз в это время к нашему столику подошел один из слуг Смирновых. «Аскульты Игоревич, Артем Семенович приглашает вас обсудить предстоящий третий тур всеимперского бойцовского турнира. Какой оригинальный предлог!» Я бросил взгляд на гостей за столом. «Идите. Чуть быстрее, чем требует нормы приличия, выпалив Азина». А затем, сгладив свою поспешность улыбкой, добавила. «Я прослежу, чтобы Алена Дмитриевна не скучала. В очередной раз, переглянувшись со своей спутницей, я поднялся с места и поклонился имениннице. «Благодарю, Зинаида Семеновна». «Идемте», — ответил слуги. Глава рода ждал меня в своем кабинете, находящемся в дальнем крыле первого этажа. Мы прошли по длинному коридору. Слуга открыл дверь, и я увидел просторную комнату с массивным столом у окна. Двое мужчин сидели на кожаном диване по левую сторону. Перед ними на журнальном столике стояли три чайные пары и тарелки с десертами. «Проходите, Аскольд Игоревич», – любезно проговорил хозяин кабинета, указав на пустующее кресло. Помимо самого Артема Семеновича, тут находился его брат, отец Зины. семён Семенович Смирнов, отведайте кофе». «Очень не рекомендую. С юго-восточного Сиама привезли». Продолжал проявлять радушие хозяин. Кофе в самом деле имел весьма насыщенный и богатый вкус, о чем и сообщил хозяину дома. Артем Семенович же поведал, что упаковку ему подарили друзья, которые ведут дела о сиамской знатью. Правда, может быть, и недолго эти дела будут еще вестись. Задачно добавил он. Там нынче неспокойно. И сейчас снова перешли к вооруженным действиям. Ну да не будем о политике. Скажите, Аскольд Игоревич, вы правда рассчитываете победить на всемперском турнире? Спросил он, и два пристальные взгляда прилипли к моему лицу. Да. Ответил я и сделал еще один глоток кофе. Хорош. Жаль, что закрытый сорт, и в магазинах такой не купишь. Только в подарок и можно получить. очень амбициозно покивал глава рода смирновых и знаете не нравится эта ваша амбициозность но что важнее даже если вы не сможете выиграть турнир скорее всего еще несколько этапов пройдете если конечно сразу не столкнетесь с будущими финалистами благодарю за вашу лестную оценку моих способностей кивнул я вы уже доказали свою огромную силу победив прошлых финалистов второго этапа юго востока москвы у вас бесспорно талант к управлению живой а кроме того Вы также один из лучших учеников первого курса «Алой мудрости», не говоря уже о том, что смогли практически с нуля сделать неплохое состояние. По поводу денег он, конечно, прав. На этом приеме я отметил, что наши соленые наряды, по качеству ткани и стоимости, уступают разве что нарядам некоторых дворян. При этом на некоторых других гостях были надеты костюмы, которые стоят дешевле моего. После нашего долгого похода по магазинам в четверг я могу с уверенностью давать такие оценки. Выигранные мною 4 миллиона рублей по меркам дворянского рода сумма приличная, но не фантастическая. Вот для одного конкретно взятого дворянина колоссальные деньги. На подготовку к приему я потратил чуть больше 110 тысяч, почти 80 из которых ушли на покупку элитного автомобиля. Для примера, старенький седан Вадима, выглядящий вполне себе неплохо на фоне других БУ автомобилей обычных простолюдинов, по рыночной оценке наставника стоит около 5 тысяч, а квартира в бараке, в котором мы жили на момент моего попадания, Примерно 16 тысяч. Однако точную сумму моего выигрыша Смирнов, тем не менее, оценить не мог, только прикинуть по косвенным данным. Ну и еще добавить, что мы начали активный ремонт в трехэтажном административном и производственно складском зданиях. А узнать о том, что мне их сдали в аренду бояре Морозовы, для ушлых служб безопасности аристократов не составит труда. Благодарю. Не стал спорить я. На 7 секунд в кабинете повисло молчание. Смирновы пытались понять мою реакцию. Ну а что? Жду, когда же они прекратят ходить вокруг да около и скажут, зачем меня позвали. Мы видели ваше интервью, Аскуль Тигревич. Наконец нарушил тишину, Артем Семенович. Вы хотите стать аристократом. И знаете, я считаю, что вы достойны этого. Он смотрел мне прямо в глаза. Как глава рода Смирновых, я предлагаю вам войти в наш род на праве мужа моей племянницы. Не скажу, что это предложение меня шокировало. Подобный вариант развития событий я предполагал. И все же удивление было, однако и мускулом не повел. «Вы предлагаете мне жениться на Зине?» Уточнил я. «Верно». Кивнул Артем Семенович. «Я, ее родители…» Он кивнул на брата. «И сама Зина считаем, что вы достойны этого. Брак же, как вы понимаете, подразумевается матрилинейный». «Хм. Был Сидоровым, а стал Смирновым?» «Шикарно. Ничего не скажешь». Ответ был у меня уже готов, но для расширения кругозора я решил задать пару вопросов. Я немного шокирован. «Это так неожиданно?» Пробормотал я, покачав головой. «А мои родные?» «Мои братья, тетя?» «Увы, всех взять в рот мы не можем». С фальшивым сожалением проговорил Артем Семенович. «Но вы вполне можете сделать своих близких слугами. В тексте клятвы обозначим, что они ваши личные слуги, а значит, никому кроме вас не подчиняются». но ну вы будете нести за них полную ответственность. А мои проекты?» Я продолжал изображать легкую растерянность. Честно сказать, мне имелись кое-какие задумки по открытию нескольких фирм. Придется отказываться? «Ну что, Васкульт Игоревич?» «Конечно, нет. Тепло улыбнулся глава рода. Вам не придется отдавать активы роду. Напротив, род сможет помочь в реализации ваших идей. Предложение в самом деле достойное». И, насколько я понимаю, дело не только в выигранных мной деньгах, а еще и в том, что я в глазах общественности почти мастер, но ну и знакомства кое-какие имеются. Так что заточить меня в кабалу Смирновы не пытаются, а предлагают полюбовный союз. И будь я обычно простолюдином, согласился бы, наверное. Но я не могу позволить кому-то вешать на меня ошейник, пусть и на длинном поводке. Далеко не факт, что род Смирновых позволит мне спокойно развивать свои проекты. Решат, что я пытаюсь сделать что-то очень рискованное с точки зрения вложений, и завернут идею по освоению космоса. Не говоря уже о том, что я не привык видеть над собой кого-нибудь, кроме моего отца-императора. И то, что мне в принципе не нравятся политические браки, хоть и прекрасно понимаю их значимость. Артем Семенович. семён Семенович, ваше предложение – огромная честь для меня. После паузы проговорил я. Но, боюсь, я недостоин руки Зинаиды Семеновны. «Что же вы, молодой человек?» По-доброму улыбнулся глава рода. Очень даже достойны. Уж поверьте моему опыту. И позвольте старшим решать, достойны вы или нет. И все же, свадьба. Отвечу прямо. Сейчас мои мысли только о третьем этапе турнира. Я не могу сейчас жениться. Что ж, я вас услышал. Все с той же улыбкой проговорил глава рода. Не буду на вас давить. Вернемся к нашему разговору позже. Благодарю. В сопровождении слуги я вернулся в большой зал. Блюда на столах уже успели убрать. Вместо них оставили лишь напитки и легкие закуски. Гости разбились на группки. Алена, Зина и остальная молодежь стояли недалеко от сцены, наслаждаясь живой музыкой. Репертуар группы «Кадр» был весьма пристойным. Едва меня завидев, именинница пошла мне навстречу, пытаясь скрыть смущение. «Асколь ты, Игоревич?» Тихо заговорила она. «Как все прошло?» «Нормально», — улыбнулся я. Обсудили турнир. «Только турнир?» Опечалилась девушка. «Не только. Но в ближайшее время меня интересует именно турнир. Простите, Зинаида Семеновна». Мягко произнес я. «Вот как». Огорченно хлопнула ресничками она. «Но как же. Это ведь хорошее предложение, верно?» «Очень хорошее». Все так же тепло проговорил я. «Но я не могу принять его. Простите. Пойдемте к гостям». «Да, вы правы. Пойдемте». Мы вернулись к остальным молодым аристократам и Алене. Подойдя к своей спутнице, я тихо спросил. «Ну как ты? Все хорошо?» — улыбнулась она. «Ребята интересовались, как мы с тобой познакомились. Я рассказала. Это ведь не секрет?» «Не секрет». Спустя три минуты вокалист группы объявил очередной медленный танец, который я подарил своей даме. Алена двигалась не так умело, как аристократки, с которыми мне доводилось танцевать, однако откровенных ошибок не совершала. Свою неуверенность танца моя партнерша компенсировала доброй улыбкой. «Спасибо за танец», — проговорил я, когда песня закончилась. «И вам спасибо, Аскольд Игоревич». Игриво посмотрела на меня девушка. В общем-то, мои дела на этом приеме закончены. Новые знакомства завязаны, предложение о браке получено и отвергнуто. Пора и знать. благогости уже начали разъезжаться. Я сообщил о том, что мы уходим имениннице, которая то и дело поглядывала в мою сторону, пытаясь скрыть грусть. Зина стояла с другими молодыми аристократами. Последовали слова прощания, выражение радости, знакомства и желание увидеться вновь. И вот очередь говорить дошла до Андорина. «Аскольд Игоревич, еще раз хочу сказать, что рад был пообщаться с вами. Вы очень интересный молодой человек. Знаете, мне запомнили слова из вашего интервью о том, что вы будто бы однажды проснулись сильным. Всем бы так». Усмехнулся он, не сводя с меня глаз. Я вежливо улыбнулся, ничем не показывая своего напряжения. Вдруг он не просто так вспомнил именно эту фразу. Николай перевел взгляд на мою спутницу. «Алена Дмитриевна, обещаю, что не забуду наш с вами танец. И кто знает, может, когда-нибудь повторим». Легко и бодро произнес он. Внутри меня все сжалось. Давно забытое чувство обострило все нервные окончания в теле. Чувство, которое я ни разу не ощущал после того, как попал в аномалию. Будто бы давит со всех сторон. Дышать тяжело, в ноздри... Бьет резкий сладковатый запах. Рахна. Треско повернувшись к Николаю Андорину, я сконцентрировал альтеру в правой руке и пробил его грудь. Активировал живу, тут же использовал стихийный доспех. Для дополнительного ускорения разогнал облака альтеры до максимума. Схватил на руки Алену, недоумевающую, как и все остальные, и бросился к ближайшему окну. Эта безумная мысль, порожденная строгим александрийским правилом «давить насекомых сразу», вспыхнула в моей голове лишь на мгновение. Краем глаза отметил, что Алена чуть повела головой, видимо, пытаясь понять, что за запах. Остальных аристократов я в тот миг не видел. Ощущение рахно исчезло. Ну да, ведь это не запах в прямом смысле слова. Ему не нужно время, чтобы рассеяться. И чувствуем мы его отнюдь не носом. Это наш мозг таким образом обозначает ощущение той энергии, которая не должно существовать в этом мире. Если выдастся такая оказия, Николай Аркадьевич, буду не против. Как ни в чем не бывало, ответила Алена. Я тоже рад знакомству с вами. Я с улыбкой пожал протянутую руку Андорина, искренне надеясь, что никак не выдал то, что определил в нем Сарнита.